Глава двадцать шестая. Совещание меня выпроводили, я даже пикнуть не успела. А ведь я к тому моменту не закончила презентацию. Но господа, видимо, посчитали, что я и без того отняла у них массу времени. Оказавшись в комнате, распотрошила на трос акваяжа и с грустью рассматривала нетронутые образцы наших рукодельниц, бизнес-ланча под стазисом, набор кофе, тут даже игрушки лежали. Но это было сразу все вываливать на стол. В таком случае они бы точно заинтересовались... Отящала лишь одна. Его величество Рольф обмолвился об утренней встрече, так что мне ещё представится шанс закончить начатое. Верис ждал меня в гостиной с поздним ужином. Пока в тишине наслаждались едой, я размышляла, стоит ли рассказывать ему о том, какими путями Эмилия оказалась на должности управляющей. А когда решилась, поняла, что и слово вымолвить не могу о встрече с королевой Я не придала значения тому зеленоватому полугу, что нас окружал, посчитав его чем-то вроде глушилки от прослушки. Когда мерцающий щит, уменьшаясь в размерах, обволок меня, словно вторая кожа, а после растворился, не оставляя никаких следов, я лишь удивилась, не более. И только сейчас поняла, что предупреждение Ирида о том, что наша беседа не выйдет за пределы покоев, вовсе не просьба о молчании, а незыблемая, неоспоримая данность, подтверждённая магией, которую королева назвала родовой волос. То-то она была столь откровенна со мной. Что-то мне подсказывало, что тут и менталист не преуспеет, иначе все было бы слишком просто. «Зачем к тебе приходила королева Ирида?» Словно уловив нить моих размышлений, поинтересовался Верес, отодвигая в сторону пустую тарелку. «Вы долго беседовали». «Не могу рассказать». Дядюшка лишь бровь приподнял в удивление, так что я внесла небольшое уточнение. «Совсем». «О, как!» Казалось, мужчина просто принял отказ как факт. А что можешь рассказать на совете? Тоже клятву давала. Нет, не давала, но, знаешь, как-то там все мутно, по-другому и не скажешь. Впечатления в голове немного улеглись, так что я приступила к рассказу. Попиваю чаек, неторопливо поведала о своем приключении. Если я в это время спокойно наслаждалась чаем, то Верес весь подобрался. Лис, не знаю, стоит нам радоваться или печалиться, но... Мужчина замолчал, сверля меня взглядом. Ну. Сейчас скажут, что я провалилась со своим отчётом и никаких плюшек нам не дадут. Наговаривай. Тебя проверяли. Что? Я растерялась от такого поворота. Зачем? Вот и мне интересно, зачем. Может, ты чего-то не договариваешь? Вера с прищурился, заставляя меня нервничать. Отрицательно мотнула головой, выложила всё как на духу. Чего мне скрывать? «Лиза, темнота — это один из способов психологического давления. Тебя дезориентировали и выбили почву из-под ног. Не видя окружающих, но чувствуя их недовольство. А его было в избытке, я прав. Ты инстинктивно начинаешь чувствовать угрозу, а значит, нервничаешь, паникуешь и теряешь уверенность. Методы подобного рода используются при проверке на лояльность короне, только в более жесткой форме». Мне пытки, но жёсткий прессинг, чтобы лишить внутреннего комфорта и вынудить показать истинные чувства. А уж если там ещё и снимающие показания артефакты были. Верис наткнулся на мой затравленный взгляд и замолчал, поняв, что сболтнул лишнее. Какие к черту пытки? Вот мне и интересно, во что ты вляпалась. Быстренько завершил свою тираду он и даже слегка улыбнулся. Сказать, что я перепугалась, значит ничего не сказать. Руки затряслись, поэтому я скрестила их на груди, чтобы это было не так заметно. Меня не пытали, но то, как Верес описал произошедшее на совете, с его точки зрения, очень напрягало. Может, мне просто хотели расшатать нервы и посмотреть, как быстро я начну заикаться, или... А с чего я решила, что это вообще был совет? Только потому, что его вот так обозначил король? Верес молчал, позволяя мне самой прийти к определенным выводам, и чем больше я размышляла, тем отчетливее ощущала себя непроходимой дурой. Направляясь на совет, я предполагала увидеть большой круглый стол и кучу шишек, перед которыми придется отчитываться о проделанной работе, а попала в допросную. Присутствие Реджинальда, секретаря короля Рольфа, еще ни о чем не говорит. А сколько там вообще было народа? И для чего весь этот спектакль? Если допустить, что все-таки спектакль, то срежиссирован он давно, слишком уж легко король меня туда пригласил, проделывала этот трюк не раз, зачем... Что во мне посланница Ариса так его настораживала, что он подверг меня подобному испытанию? Или это было испытание, а не только для меня? В том, что меня обвели вокруг пальца, я теперь даже не сомневалась. Ивида ведь прямым текстом сказала, что Рольф не собирался быть удобным королем, пешкой при совете, и уж наверняка за годы правления успел разогнать всех идиотов и прихлебателей своего отца. «Допустим, только допустим, что ко мне у него особых претензий нет, значит, есть к кому-то еще?» тем, кто комфортно смотрел спектакль из темноты? Или король просто выигрывал время для каких-то своих целей? И что делать мне? Просто быть честной? Информации для выводов все равно нет. Интересно, а в дворцовом комплексе найдется алтарь Ариса? Я никогда не молилась, но сейчас прям так и тянулось ходить. Вот только время было уж слишком позднее. Искать статую Ариса по ночным дворцовым коридорам полнейшая глупость. Да и спать хотелось немилосердно. С момента бала мне так и не удалось передохнуть. То бессонная ночь, что визит королевы, когда я планировала восполнить силы, то совет, где она нервничалась, да ещё и верис. В общем, сил не осталось ни моральных, ни физических. Уснула так быстро, словно кто-то нажал на кнопку деактивации, и к моему огромному счастью, спала до самого утра без пробуждения. Желание выговориться Арисе на утро никуда не пропало, лишь к муж странные вещи вокруг происходили, которые Если они пугали, то нервировали однозначно. Я вообще не любила неизвестности и манипуляции за спиной. Так что рано утром дядешка проводил меня в местный храм, где была просто огромная, высотой с двухэтажный дом, статуя Ареса, рядом с которой я ощутила себя мелкой букашкой. Поблагодарила за всё, высказала опасения и попросила хоть какого-нибудь знака, что мне делать и как быть. Было у местных магов поверье, что боги точно тебя услышат, если передать им капельку своей силы. Но даже когда статуя впитала в себя магический импульс, ответа я не получила. Ну что ж, другого я и не ждала, зато на душе легче стало. Мы возвращались в покой, чтобы забрать вещи и оттуда уже отправиться к Ратуше, когда столкнулись с двумя мужчинами, что топтались -то у нашей комнаты, о чём-то тихо переговаривались. При нашем появлении они разом замолкли. Нас обсуждали не иначе. Реджинальд узнал я одного из присутствующих. Доброе утро. Что вы тут делаете? У вас ждём, чтобы всем вместе отправиться на кулинарный конкурс. Здравствуйте, Верис. Доброе утро. Мужчина обменялись рукопожатием. Не передумали за ночь? Наоборот. Реджинальд порадовал нас озарной улыбкой, словно взял своих товарищей на слабо. Ну так что, идём? Вещи пока оставьте тут, рано ещё освобождать покои. Мы с Верисом переглянулись, но всё и без слов было понятно. Отпускать меня из дворца никто не собирался, разве что позволили отлучиться, чтобы поддержать воспитанниц. Перебраться в здание ратуши оказалось значительно проще, чем я представляла. Наша компания спустилась по каким-то, подозреваю, тайным, ну или доступным немногим ходам на минус первый этаж. Не в подвал, а именно она вполне обжитой и хорошо проветриваемый уровень, где нас дожидалась целая толпа. Ой, как нехорошо получилось. Я не сразу поняла, кто передо мной, лишь, услышав знакомые голоса, определила королевскую чету и секретаря, а кто остальные. Пункт назначения представлял собой большое круглое помещение. Я уже не раз бывала в подобном, посещая Академию. Мощнейший портал. Именно им мы и воспользовались, выйдя в аналогичном зале. По городским улицам от дворца до ратуши не менее получаса на извозчике. А до извозчика еще добраться надо по самому дворцу и по парковой зоне. Это как в метро. По переходам иной раз двигаешься дольше, чем, собственно, едешь в электричке. Ратуша встретила нас разнообразными запахами приятными, сладкими, едко-кислыми, но всё равно настолько апетными, что казалось, можно было насытиться ими одними. Но желудок не обманишь. Завтрак трудно назвать плотным. За непо предусмотрительность нам предстояло расплатиться голодным урчанием. Оставалось надеяться, что у запасливой Василы найдётся по бутерброду для нашей компании. Его величество рассекал толпу, как флагманский корабль штилевую рябь. Вот что значит харизма повелителя. Ну, мужчина, ну, крупный, но ведь совсем обычный. На каждом локте по леди в скромных платьях, а ведь окружающие расступаются и пропускают, оборачиваясь след, недоумевая. Личины у величества были, хм, с претензией. Король воспользовался образом бравого отставного военного, бывалого, но еще очень даже крепкого. Шрама, разумеется, не было, зато имелись нафабренные чернявые с проседью усы. А в остальном изменилось немногое чуть кривоватый стал нос, чуть выпуклые надбровные дуги, более смуглая кожа с ида и волосы, и перед нами совсем другой человек. Ирида в жизни обладала неброской прелестью, которая начинает проявляться только с годами. Сегодня же королева расшалилась не на шутку, выбрав образ моего двойника, только лет на 10-15 постарше, чтобы соответствовать возрасту мужа. Вот и получалось, что молодожавый ветеран вывел на прогулку супругу и свояченьсю и, не скрываясь, наслаждался их обществом. Остальные сопровождающие, а их было шестеро, помимо Вереса, тоже изменили свой внешний вид. Толку от личины короля, если рядом с ним идут известные личности в истинном облике. Вся конспирация псу под хвост. В итоге на мероприятие наша делегация явилась в виде военного отряда. Охрана была искренне жаль. Какой нагрузкой лег на их плечи этот незапланированный вояж? Да и не прикажешь столь высоким чинам взяться за ручки и топать слаженным ручейком, чтобы охране было проще. Конечно, основное внимание было приковано к Рольфу и Ириде, но и секретаря, и прочих приближенных из поля зрения не выпускали. Верес был где-то в хвосте нашего отряда. Общаясь с кем-то из знакомых, все равно я оставалась подле короля, и сопровождение мне не требовалось. Реджиналь держался позади нас, рядом с секретарем и тем самым мужчиной, который подначивал шпили во время совета. Мы ещё наполевали с Ичненой занимательной беседой. По обрывкам фраз, доносящихся до моего слуха, я поняла, что Редже в красках расписывал кутерьмо, что творилось на нашей кухне в дни подготовки. Описывал он это дело обстоятельно и в анекдотичной подаче, так что господин Дронф то и дело иронично пофыркивал, а его друг побуждал собеседника рассказывать ещё и ещё. Вот за счёт нашим кухонным феям синхронно повязывать фартуки или демонстрировать чудеса с красной шинковки, важен только сквозной устный счёт, остальное суйта-сует. Жаль, что большую часть разговора я упустила. Ведь было интересно, как господин Хогуст оценивает то сторону жизни в нашем доме, которая не касается учёбы. Король по виною, сто ли интуиции, то ли любопытству, двигался точно к нашему месту, ориентируясь на громкий залихватский речитатив. Кто воздушный крем отведал, тот всегда всё пообедал, выводил сильный юношеский голос. А кто крема не едал, много в жизни потерял, вторили ему хором девчонки. Судя по голосу, это Китик развлекался. Волевым решением Биатрис Китик и Колин были включены в нашу скудную делегацию. Колин как координатор проекта и грубая рабочая сила по совместнительству, а оправившийся от скитаний Китик, которого на самом деле звали Севар, в качестве, так сказать, лица компании. До того красив был этот юный блондин, особенно после того, как отмылся и отъелса. Наша парадная форма смотрелась на нём как произведение кутюрье. Всего 5 девочек участвовали в соревновании: Трейси, Тами, Нэй, Малика и Биата. И лишь у Биаты не было магического дара, зато у неё имелся талант к ножам, что она вытворяла обычным кухонным тесаком настоящее искусство. Так что вся ответственная нарезка легла на плечи этой скромной девушки. Поверённости ей явно не хватало, самооценка болталась где-то на уровне плинтуса, но остелы ей взять в руки любимый нож преображалась так, что ни у кого бы язык не повернулся назвать её безликой. Становилось понятно, работает талант. Любуясь воспитанницами издалека, думала: каких-то 8 месяцев назад эти девочки голодали, а сейчас могут конкурировать с практически любой среднестатистической кухаркой. Пусть ассортимент освоенных ими блюд пока скуден, Но они способны на раз два организовать кормёжку полосотне человек. Это особенный навык о них ухрымухры. Наше конкурсное место привлекало внимание прежде всего опрятностью. Василий и Биатрис позаботились лёгкими ширмами и скрыли то, что полагалось спрятаться от глаз зевак и конкурентов, например, склад утвари и продуктов, верхнюю одежду, переносной рукомойник. Наконец, во-вторых, на ширмах тут и там был изображён рисунок сокола в поварском колпаке. Ну, а в третьих, в свою роль сыграл узкий, но достаточно высокий и яркий информационный стенд, где было указано, что наши девчата воспитанницы королевского приюта имени графа Оберона. Ссылка на патронат короля производила впечатление на окружающих, к моему удивлению, гораздо большее, чем мы привыкли у себя в глубинке. В столице это всегда другая реальность. Между столами участников стояли студенты в легко узнаваемой форме, ученики гильдии поваров и контролировали процесс, исключая любую попытку мохлежа. Всё серьёзно. В уголке сидела нарядная Василла, тщательно следившая за действиями своих подопечных. Подсказки были строго запрещены, но наша повариха умудрялась руководить выразительным покашливанием, если кто-то из девочек терял темп или забывал порядок действий. Наблюдающий молодой парень изо всех сил сдерживал улыбку, пытаясь казаться взрослым и независимым. Оно и понятно, правила не нарушались. Ласила ни одного слова не произнесла, а вот девчонки собирались с мыслями и действовали как положено. Маленькое шоу со сменное место, простеньким жонглированием и эффектным обжариванием с подбрасыванием ярких овощей на сковородой было вполне зрелищным. Китик же контролировал зрителей, дефилирующих от стола к столу, чтобы не напирали, раздавал буклеты, временами выдавал кричалки, девочки ему вторили хором, не отрываясь от основной задачи. Народ удивлялся, похохатывал и разбирал буклетики. От необычных ярких бумажек не отказывался никто. Стоило нам подойти ближе, как лицо Китика вспыхнуло радость и узнавание. В ответ пришлось помахать рукой. Около нашего стола была небольшая толпа, в основном женщины или родители с детьми. А кому еще может быть интересно жонглирование перцами и маленькие трубочки со сгущенкой? Ого, это они с собой притащили, когда только успели. Понятно теперь, почему кричалка была про крем. Но, похоже, недооценила я размах пер-акции. Айда Беатрис, помощница, получив карт-бланш ввиду его отсутствия, припахала Китика по полной. Кто бы мог подумать, что именно у этого забитого парнишки, шагавшегося о собственной тени, откроется артистический талант. Стоило только Трейси взяться за взбивалку, как Китик провозгласил: "Взбивалкой чудо прогресса придумала нам баронесса" А как вдруг нашёл преподавателя хохотал в голос Редженальд осклабился улыбкой человека, хорошо сделавшего свою работу. Тот делал локтем тыкая в товарища Малвидал. Слово прогресс в устах отказника звучало многозначительно. Треси взбивала майонез стараясь не демонстрировать пропорции, но на рассчете показывая публике, какой именно продукт собирается использовать. Ага, понятно, произвольная программа ещё не завершена, но близко к концу. Скоро будут заправлять салат, только непонятно, к чему такая огромная порция майонеза. Трейси, тем же тем закончила привычную процедуру и продемонстрировала зеваком густоту соуса, сильно наклонив чашу. Девочки сгруппировались около неё, обступив. А через пару минут кисик двинулся к публике, балансируя большим блюдом канапе, маленькими кусочками обжаренного хлебушка, украшенного смачной заветушкой майонеза. Это ней продемонстрировала владение кондитерским руковом. Вообще-то, правильный ход, сколько на халву не смотри во рту, слаще не станет. «Майонез добавьте к снеде, его придумала наша леди!» Китик декламировал незамысловатую рифму и наслаждался вниманием, похоже, пока не осознавая своей привлекательности. Дома красотой блистать негде и некогда, собирая полива деконские лепешки или, как заведенные фасуя обеда, особо не покрасуешься. Я махнула ему рукой, подзывая и кивнув в сторону величеств, решила попроказничать. Король не растерялся, ухватил канапешку и сунул в рот, пожевал, поднял густую бровь и взял ещё, воспользовавшись тем, что китик не отошёл, ожидая от меня распоряжений. Королева Ирида тоже не стеснялась, ей китик поспешно поклонился, нарушив десяток канонов, не разобравшись в статусе гостя, но искренне улыбаясь. Ведь незнакомая дама была так похожа на меня, а значит, своя. Китик, если у девочек останутся два лишних десерта, «Попроси для моих знакомых, хорошо?» Максимально тихо шепнул я парнишке, но, видимо, зря старалась, потому что над головой заинтересованно хмыкнули. Впрочем, я зря беспокоилась. Это произвольная программа, а значит, девчата готовились с запасом в расчете на публику. Чем еще заинтересовать зрителей на кулинарном конкурсе, если невозможностью попробовать то или иное блюдо? Поесть на халяву, кто от такого откажется? Первый этап подходил к завершению. Меня всё устраивала в сложившейся ситуации, но слабо верила, что Величество потратит весь день на пребывание в ратуше. Дождёмся ли мы итогов хотя бы первого конкурса? Король, на которого я периодически поглядывала, признаков нетерпения не проявлял. Вместо этого, к моей радости, он вместе с Иридой прошёлся по залу, обратив своё королевское внимание на остальных участников. Полагаю, ранее им не приходилось присутствовать на таких мероприятиях. Завершив обход... Рольф вернулся и продолжил медленно шествовать вдоль нашего стола, пользуясь своим немалым ростом. Он заглядывал едва ли не под разделочные доски. А хуже остальные конкурсанты его интересовали не больше, чем мосовка. Зато на моих воспитанников он смотрел с внимательным интересом. Единым командным стилем озаботились не все группы участников. В основном совсем взрослые девушки, для которых этот конкурс последний, а значит, единственный шанс показать себя и поработать на репутацию. Из зелёных новичков команды выглядели только мы. И всё благодаря форменной парадной одежде и оригинальным фартукам. Время первого этапа произвольной программы заканчивается, оповестил усиленный магией голос сразу после того, как по помещению прокатился босовитый гонг. На третий удар сервировка должна быть завершена, а участникам следует отойти от своих столов. К чести устраителей сформировавших несколько дегустационных команд, первый этап закончился довольно быстро. Нам устремились тройка представителей гильдии быстро и профессионально отведала сливочно-грибной крем-суп, отбивные в хлебно-ореховые панировки, салат из свежайших овощей, который, помимо майонеза, имел еще одну изюминку, немного мелко нашинкованных, остро маринованных огурчиков. Ну а десертов получилось два. Как я и предлагала, простой вафельный рожок С подмороженными взбитыми сливками получалось почти мороженое и корзиночки со сливочным кремом. Просто в изготовлении, и сделать можно многое быстро, если грамотно распределить обязанности. Угостить публику — это хороший пиар. Китик ответственно подошел к моей просьбе, десертом отделил всю нашу высокопоставленную компанию, приговаривая. «Сгучонку с масла взобьет кулинар! Это придумала леди Рештар! А король-то у нас сладкоежка, оказывается, — Он с удовольствием угощался, приговаривая, что-то вроде «хорошо придумала», а, глядя на него, к дегустации присоединились и остальные, никаких результатов не объявляли. Вместо этого поступили проще. На столы команд, допущенных к дальнейшим соревнованиям, водружалась корзина с продуктами, знак успешности. По условиям второго самого быстрого этапа, из одинакового для всех набора продуктов необходимо приготовить некое блюдо. Кто что сможет. Разрешается использовать один дополнительный продукт из имеющихся на столе. Как одна нашего участка докатилась тележка с накрытыми салфетками корзинами, мы все перенервничали. Волновался даже господин Драунс. Гости пришли, чтобы посмотреть на приюсских, соответственно, и болели за них. Это было хорошо заметно на фоне безмятежности Редженальда. Чем ближе подходила процессия судей, сопровождавших его же деленной грустью, тем сильнее мандражировала наша команда а вместе с ней и я. В голове дикой птицы билась одна единственная мысль: поставят она что в жеделенную корзину или нет пройдут на наш следующий этап или эта эпопея бесславно закончится на глазах у сильных мирсева волнение нарастало как снежный ком василла пристал со своего стула из-за ширмы вышел взволнованный колен юная нэ бледнела на глазах комкая в руках салфетку до нас доносились скрики полны негодования и разочарования это выбывшие команды мимо которых проехала судейская тележка реагировали на проигрыш «Все это только способствовало тому, что нервы скручивались тугим узлом. Публика, столпившаяся рядом, тоже ожидала развязки этого драматического упования на удачу. Наша команда явно завоевала их симпатии и доброжелательным поведением и щедро раздаваемыми вкусностями, так что болельщиков в нашем полку прибавилось. Когда один из судей с корзиной в руках двинулся в нашу сторону, оставалось только молиться, чтобы приз достался нам, а не к конкурентам за соседним столом». А судья будто бы в насмешку остановился, мештал, осматривал каждую команду, словно сомневался в своём решении, и только после этого сделал шаг к нам. У всех вырвался вздох облегчения. С окалято во втором этапе одну победу мы уже одержали.